Глава пятая. Верните меня обратно. Алёна. «Киса!» — едва не воскликнула я, но вовремя прикусила язык. «Господи, Алёна, ну какая киса! Взрослый мужчина с кошачьими глазами, мягким хвостом и ушками. Они такие миленькие, с пушистыми кисточками на кончиках. Даже не знаю, как сдержать руки при себе и не погладить такого пушистика». «Ой, он ещё и хвостом покачивает, так же, как мой Тимоха. Эх, как же мой кот теперь без меня. Надеюсь, Ленка не выкинет его на улицу и будет заботиться о нём и о моей старенькой квартирке. Хорошо, что у меня написано завещание. Кроме Ленки мне больше некому оставлять свои немногочисленные пожитки. Эх, было два мужчины с необычной внешностью, а теперь три — рогатенький, глазастенький и пушистик». «Так и буду называть эту троицу». «А что? Я умерла. Мне можно?» Наши гляделки прервал Джейден, который, обойдя меня, при этом посмотрел на Пушистика с улыбкой маньяка-потрошителя. «Родерик, это Алёна», — ректор указал на меня рукой. «Она и есть наша нечисть», — со смешком произнёс он и, подхватив меня под руку, повёл в сторону дивана. «Ну вот, снова нечистью называет». «А до этого такими милыми ребятами казались. Теперь даже не знаю, рога им пообламывать, что ли?» «Хм, не будем спешить с выводами». Котик так удивился, что его ушки смешно прижались к голове. «Какой забавный. Интересно, он тоже демон?» «Располагайся, Алена. Сейчас разберёмся, что здесь произошло». «Да, я буду рада наконец-то узнать, что происходит». «Адепты, расскажите нам, что вы устроили». Джейден повернулся в сторону входа, и я только сейчас заметила две фигуры, скрытые в тени. Они те ли это парни, что назвали меня рыжей нечистью? Жаль, что тогда не разглядела их получше. Эти двое совсем юные, ещё подростки, и у обоих маленькие закрученные рожки на голове. Один из них, светловолосый, с круглым лицом и румяными щеками, пристыженно смотрел в пол, боясь поднять на меня взгляд. А вот второй... Выглядел более уверенным в себе, опасным, с острыми скулами и раскосыми глазами почти чёрного цвета. Он без страха осматривал меня, но всё же стыдливо поджимал губы, будто признавая свою ошибку. Было бы в этой комнате побольше света, то я смогла бы их лучше рассмотреть. На улице и то светлее. «Ну же, мы всё ещё ждём!» — прикрикнул Киан. А Рудерик времени даром не терял обошёл своих коллег и присел рядом со мной, разместив пушистый хвост на мои колени. Сама того не замечая, я активно наглаживала шаловливую конечность. В ответ послышалось тихое и очень типичное кошачье урчание. «Настоящий кот!» «Правда, я бы отдала предпочтение породе поменьше. Такого не прокормишь!» «Мы всего лишь хотели призвать магистра, но у нас не получилось!» Отозвался адепт, покраснев как помидорка, и бросая в мою сторону смущенные взгляды. «По какой причине вы ослушались моего указа? Я разве не ясно выразился, когда обещал исключить нарушителей?» Джейден не на шутку рассверепел, надвигаясь на своих студентов с кровожадным выражением лица. «О, аж мороз по коже. Не хотела бы оказаться на их месте». «Простите нас, ректор. Мы виноваты и готовы понести любое наказание. Только не исключайте». Жалостливо промямлил светловолосый. «Отец убьёт меня, если я вылечу из академии». «Мне вроде бы нужно злиться на эту парочку, а не получается. Я всё ещё не верю, что всё это не игра моего воображения». Панура опустив голову, я уставилась на свои пальцы, перебирающие мягкую шорстку. Мантия съехала на бок, оголив мои руки до локтей тяжело вздохнув я заметила то чего раньше не было на запястье красовалась угольно черная татуировка похожая на оттиски круглой печати прошу прощения я привлекла внимание сразу всех собравшихся пять пар глаз уставились на меня а это так и должно быть я подняла руку вверх выставив странный рисунок на всеобщее обозрение. Джейден, будто не веря собственным глазам, схватил мою кисть и коварно улыбнулся, но лишь на долю секунды. И что это, чёрт возьми, значит? Джейден. Родерик, кошак недоделанный, как же он бесит. Эти его кошачьи повадки. Увидел свободную самочку и сразу хвост распушил. И ещё эти его уши так бы и вырвал с корнем. «Ррррр! Подпалим ему хвост!» То ли спрашивал, то ли требовал дракон. О да, мне этого очень хотелось, особенно в момент, когда кот положил свои пушистые конечности на Алену. Видит ее всего пару минут, а уже превратился в ручного котенка, в оборотень, уволю, но сначала исключу двух недоумков. «Прошу прощения», — заговорила Алена, отвлекая меня от напуганных адептов. «А это так и должно быть?» Повернувшись, я увидел знак на ее запястье и, не веря собственным глазам, схватил девушку за руку. Прикасаться к ее бархатной коже было приятно, но еще приятнее знать, что ее не придется отправлять домой. Мной овладели эмоции, безграничная радость, которую я разделил с драконом. Ну вот и все. Алена от меня никуда не убежит. «Дэн и Фрэнк!» повернулся к притихшим адептам я отправляйтесь в спальни, о наказании вам сообщит ваш куратор я бросил взгляд на Киана, и демон меня не подвел его хищный оскал пообещал придумать особо изощренный метод отработки повинности отчасти я благодарен этим недоучкам и только поэтому не стану исключать видимо обрадовавшись этому они незамедлительно покинули кабинет забыв обо всех благодарностях. Теперь можно и обрадовать мою девочку. Алёна. Когда два адепта убежали, сверкая пятками, атмосфера в кабинете ощутимо изменилась, и кот совсем обнаглел, обвив мою талию длинным хвостом. Я едва отцепила наглую конечность от себя, и пока никто из них не решил посягнуть на ещё какие-нибудь части моего тела, заняла одинокий стул рядом с ректорским столом. Кошак грустно вздохнул, а Глазастик весело усмехнулся. «Что же, теперь можем спокойно поговорить», — выдал Джейден, соблазнительно улыбаясь. Идя к своему креслу, он будто красовался обнажённым телом, кидая в мою сторону многообещающие взгляды. «Это он флиртует, что ли?» «Ну уж нет. Я недавно умерла или нет, но в любом случае мне не до любовных игр». Джейден сел напротив меня. Киан остался стоять за моей спиной, а Родерик развалился на диване, закинув ногу на ногу и весело покачивая хвостом. Я почувствовала, как все три взгляда прожигают во мне дыру, и это пугало. Поэтому я сразу ощутила себя кроликом в окружении удавов. «Алёна, чтобы понять весь масштаб проблемы, расскажи немного о себе. Откуда ты родом? Сколько тебе лет? Чем ты раньше занималась? К какой расе ты относишься?» Как ни странно, но нападать никто не стал, а вот вопросами завалили. Один хуже другого. Что значит, какой я расы? Человек? Европеоидная раса? Или они меня за негра приняли? Вроде не дураки. Должны были понять, что то была сажа, а не натуральный цвет кожи. Так, дыши, Алёна. Ответим на эти странные вопросы и послушаем, что нам расскажут. А потом уже паниковать будем. «Ну, я родом с Земли. Обычный человек», — пожала плечами я. «Уже пять лет преподаю физкультуру в старшей школе. Туда устроилась работать сразу после колледжа. Сейчас мне двадцать четыре года». Не знаю, что их так удивило, но в комнате образовалась гробовая тишина. Даже кот перестал издавать мурлыкающие звуки. «Тебе двадцать четыре года?» — выкрикнул Киан. «От неожиданности я чуть со стула не упала». «Так и за остаться можно». «Да, и что?» Я искренне не понимала, в чём проблема. «Может, мне уже объяснят, что здесь происходит?» Мой голос сорвался на крик. «Прости, ты права». Кажется, Джейден взял себя в руки. «Начнём с того, что ты попала в другой мир. Называется он Приарус. Конкретно сейчас мы находимся в магической академии Ристол. Я ректор этого учебного заведения». Киан — магистр тёмных искусств, а Родерик преподает боевую подготовку. Конечно же, это не единственные преподаватели. Академия очень большая, в ней учатся около трех тысяч существ. «Стоп!» — громко выкрикнула я, выставив перед собой руки. «Если тебе нехорошо или что-нибудь нужно...» «Нет, просто помолчи!» «Всё это слишком!» Лучше бы он сказал, что это я умерла и попала в ад, где мне предстоит провести вечность в пыльной библиотеке. Другой мир? Академия магии? Даже у знаменитого мальчика, который выжил, был выбор. А мне что, не положено? Нет, такого экстрима я не хотела. Ладно, я готова слушать дальше. Продолжай. Сделав глубокий вдох, я приготовилась к новой порции шокотерапии. «Наверное, ты уже поняла, по чьей вине сюда попала. Мы искренне сожалеем, что всё так произошло. Обязательно принесём письменные извинения и выплатим компенсацию. Вы можете вернуть меня обратно? Я не хотела слушать весь этот бред с извинениями, моральным ущербом и прочим. Верните меня домой, к моему коту и работе». По одному только взгляду полуобнажённого ректора стало понятно, что обратного пути нет. «Прости, Алёна, но в ближайшие 10 лет это невозможно. Знак на твоей руке не просто рисунок, это контракт между преподавателем и академией. Пока он не будет исполнен, ты не сможешь покинуть этот мир, и даже после мы не знаем точные координаты». «Что-то похоже, чтобы эта троица действительно сопереживала мне. Мало того, что я оказалась среди непонятных существ, так ещё и работать на них должна». «И что?» От этого рисунка совсем никак нельзя избавиться. Я потёрла изображение, надеясь, что оно просто исчезнет. Но чуда не случилось. Контракт нерушим, но тебе не о чем переживать. Академия позаботится обо всех твоих нуждах. Еда, жильё, питание, отпуска, зарплата в полном объёме. Так как ты женщина, то работа не больше трех дней в неделю. Условия более чем выгодные, плюс компенсация и бесплатное обучение. Ректор был явно доволен собой, будто и правда верил, что это предложение меня заинтересует. И что я буду у вас преподавать? Если вы еще не поняли, то у меня нет магии, я обычный человек. Не знаю даже, как тебе это сказать. Ректор почесал макушку и виновато улыбнулся. Видишь ли, в этот мир невозможно попасть, если в тебе нет магии. Но с этим мы еще успеем разобраться. Ты ведь и так была учителем. «Видимо, поэтому заклинание адептов и сработало на тебе. Что ты раньше преподавала?» «Физкультура», — заторможенно ответила я. «Это что же получается, Алёна? Ты волшебник? Жуть какая-то!» «Прости, я не знаю, что это за предмет. Физическая культура — это всякого рода упражнения, направленные на сохранение человеческого здоровья и повышение выносливости. Бег, приседания, отжимания и всё в этом духе. Стала объяснять на автомате, а сама не могла отделаться от странного чувства, будто в фильм попала. «Неужели я не сплю, и всё это реально? Ущипните меня кто-нибудь!»